Глава 23. Чужая душа. Черников проводил группу Тейнера до построек, отведенных под жилье. В углу одного из бараков, в котором прежде обитали работавшие на плантации клоны, для вновь прибывших было отгорожено небольшое помещение с отдельным входом. У стены стояла осветительная панель, снятая с потолка сектора и подключенная к сети с помощью тянущегося по полу шнура. Несколько ящиков различных размеров заменяли стол и стулья. «К сожалению, с постельными принадлежностями дело обстоит плохо», — смущенно улыбнулся Черников. «Так что устраивайтесь сами, как можете». «Ничего, нам не привыкать», — Одобрительно похлопал его по плечу Латимер. «Девушка останется с вами?» Посмотрел в сторону Нади Черников. «Или проводить ее в женскую секцию?» «Если можно, я пока побуду здесь», Надя посмотрела на Тейнера жалобным взглядом. «Позже я уйду». «Как хочешь», — не стал возражать Тейнер. «Я распоряжусь насчет еды», — сказал Черников и выскользнул за дверь. Люди еще не успели как следует устроиться на новом месте, а их заботливый опекун уже вернулся, держа в руках стопку одноразовых пластиковых тарелок. На верхней лежали крупные спелые помидоры. Вместе с Черниковым пришел невысокий паренек лет п я т т и Поставив на стол два больших армейских термоса, он тут же исчез. «С посудой попрошу вас обращаться поаккуратнее». — говорил Черников, расставляя тарелки на ящике, выполняющим роль стола. — Она хоть одноразовая, но другой у нас нет, и, вопреки названию, приходится использовать ее по несколько раз. Он открыл термос, из которого повалил густой ароматный пар. — Картошечка! — потянув носом, догадался Волков. — Точно! — подтвердил Черников. — Питаемся главным образом тем... Что растет на плантации? А как вам удается готовить на 500 человек? Соорудили несколько чанов с электроподогревом. Ну, для нас-то после консервов картошечка в радость. Хук ножом разломил пополам белую рассыпчатую картофелину и, насадив половинку на острие, осторожно, чтобы не обжечься, откусил кусочек. Вообще-то не мешало бы подсолить — заметил он. — Увы, — развел руками Черников, — ни соли, ни перца, никаких других специй никто не догадался захватить с собой во время бегства. — Терпеть не могу ни соленую пищу, — разламывая еще одну картофельну, — сказал Хук. — Если нам придется задержаться здесь надолго, то первое, что я сделаю, пойду и отобью у вариантов мешок соли. «Тогда прихвати еще и чаю. С напитками у нас дело тоже обстоит плохо», сказал Черников, открывая второй термос меньшего размера. «Шеф велел выделить для вас из неприкосновенного запаса». «Со спиртным, как я понимаю, тоже напряженка?» спросил, наливая себе чаю Хук. «Ну, это как сказать», лукаво глянул на него Черников. Имеется двухсотлитровая канистра этилового спирта. Правда, шеф приказал приставить к ней охрану. Но если есть желание...» «Нечего баловаться», — строго посмотрел на Хука Тейнер. «Да я просто так спросил», — обиделся Хук. Посмеиваясь, Черников присоединился к общей трапезе. Трудно сказать, был ли это поздний завтрак или ранний обед, но ели все с аппетитом. Наевшись, Волков и Латимер решили сходить справиться, как дела у Вельта. Черников вышел вместе с ними на улицу, чтобы показать, где находится медицинский стационар. Следом за ним вышел за дверь и Тейнер. — Я хотел предупредить тебя, что закашенным требуется постоянный присмотр, — сказал он Черникову, когда двое других ушли. — Не беспокойтесь, господин полковник, — улыбнулся Черников. «Шеф меня уже проинструктировал. Можете отдыхать спокойно». «Отлично!» — устало улыбнулся Тейнер. Он хотел было вернуться в барак, но в этот момент дверь открылась, и на улицу вышли Надя и Кашин. «Надя хочет отдохнуть», — сказал Кашин, обращаясь одновременно к Тейнеру и Черникову. «Я провожу ее». «Да не надо никуда провожать», — Черников указал рукой на дверь соседнего барака. «Все рядом?» «Мы сначала немного прогуляемся», — Кашин обвел благоговейным взглядом окрестности. «Какая-никакая, а все же природа?» «Точно!» — расплывшись в улыбке, кивнул Черников. «Зелень, цветочки! Разве что только пташки не поют!» Быстро глянув на Тейнера... Он взглядом дал понять, мол, не извольте беспокоиться, господин полковник. Тейнер кивнул в ответ и направился в барак. Судя по всему, Черников пользовался у Юргена доверием, а, следовательно, на него можно было положиться. Его неумолчная болтовня и зачастую глуповатые улыбочки скорее всего являлись всего лишь привычной маской, за которой скрывался опытный и исполнительный работник. Стинов Сосата уже улеглись спать. Хук, сидя в углу на ящике, перебирал свою винтовку. «С чего это вдруг Кашин начал проявлять интерес к надежде?» — негромко спросил Тейнер. «Кто его знает?» — не отрываясь от своего занятия, ответил Хук. Подсел к ней и начал на ушко что-то нашептывать. «Скользкий он тип!» «Это я знаю и без тебя», — устало опустившись на ящик, Тейнер привалился спиной к стене. «Да только Надя уже не маленькая, а мы ей не отец с матерью». «Это точно», — согласился Хук и, оттянув, щелкнул п р у ж и н ы й затвора.